Аудиокнига издательства Синдбад. Бернадетт Энн Перис. Дилемма. Посвящается Эм. Источнику моего вдохновения во время работы над этим романом. Пусть я не была с вами знакома, я вас никогда не забуду. Читают Марина Гладкая и Михаил Хрусталев. 9 июня, воскресенье, половина четвертого утра. Ливия. Я просыпаюсь от того, что вода почти остыла. Ничего толком не соображая, быстро сажусь в ванне, пузырьки пены взмывают по бокам. Сколько я спала? Выдёргиваю затычку, слышу клёкоты и побулькивание воды, уходящей в слив. Звуки слишком громко раздаются в безмолвном доме. Когда я вытираюсь по телу, пробегает дрожь. В мозгу упорно шевелится одно воспоминание. Дело в том звуке, который меня разбудил. Да-да, на самом деле меня разбудил рёв мотоцикла на улице. Я замираю. Полотенце так и остаётся натянутым на спину. Это же не Адам, верно? Он бы не укотился на своём мотоцикле, по крайней мере, среди ночи. Обмотавшись полотенцем, я спешу в спальню, чтобы посмотреть в тамошнее окно. Виноватое биение сердца делается не таким учащённым, когда я вижу за шатром жёлтое свечение из его сарая. Он там Он не уехал сводить счета. Что-то во мне призывает спуститься к нему, убедиться, что у него всё в порядке, но какой-то шестое чувство говорит: "Не ходи. Он сам придёт, когда будет готов". На миг меня охватывает непонятный страх, словно гляжу в бездну. Но это просто из-за того, что я смотрю в тёмный и безлюдный сад. Отвернувшись от окна, ложусь в постель. Дам ему ещё 10 минут. Если через 10 минут не придёт, Всё-таки спущусь за ним сама.